Внимательно смотрев новый наряд, ведьма опять убаюкала женщин, спрятала всю эту красоту в сундуке, напустила на себя морок, словно уже оделась, села перед серебряным полированным зеркалом и стала неспеша расчесываться, на случай, если кто заглянет в светелку, чтобы поведению невесты не удивились. Впрочем, довольно долго про нее вовсе не вспоминали. Только отец ненадолго заглянул, обнял за плечи, прижался щекой к щеке. — Ты как, дочка, больше не горюешь? — Пусть жених горюет, — честно предупредила девочка. — Вот и правильно, умница! Летейщик чмокнул ее в макушку и убежал. В хлопотах, не обратив внимания, что из представленных дочери четырех нянек, Все четыре спят беспробудным сном. Наконец настал и час любавы. Громкий стук в дверь заставил поднять головы всех женщин, вскочить, заметаться в панике. Сирень тоже поднялась, и бабки, и тетки, увидев ее наряженной и накрашенной, успокоились. Одна, взяв ведьму за руку, громко крикнула, «Кто там в гости к нам идет?» То не гость идет, доченька, то отец твой стучится, — распахнул дверь литейщик Ныне он был одет в темно-синие сапоги, шаровары атласные, рубаху вышитую, шапку соболью кафтан с оторочкой горностаевой. Следом вошли еще несколько нарядно одетых гостей. «На — торг тебя зову, дочь моя Любава товары на том торгу красные купцы знатные бесовщих же самим сварогом посаженный коли руки разобьет во веке покупки красной домой не вернутся. — как же такого торга отказаться сказала за невесту одна из теток вези батюшка купцов посмотреть себя показать а товар сей знатный От взгляда лишнего беречь надо бы на... Отец подошел ближе, накрыл голову сирене полупрозрачным сатиновым платком. Она, она, тихо подтвердил один из гостей, подтолкнул товарищей светелки. Видать, в шумной Вологде даже в таком деле как свадьба случались подлоги. Глаз до да глаз с отцом с невестой. Летейщик вывел дочку во двор, посадил в легкий вазок с плетенным верхом. Остальные гости поднялись в адла нарядных скакунов, заплетенными в гривы хвосты ленточками, с проклепанными серебром уздечками, с расшитыми кисточками и потниками. Часть всадников понеслась вперед, часть пристроилась за вазком. Ковалькада быстро пересекла жаркий пыльный город, выехала за ворота в березовую рощу, что начиналось чуть ли не от самых стен. Да и неудивительно, с севера к Вологде подступали обширные наволоки, заливные луга, через которые, окруженная белыми тонкими деревцами, петляла речушка в десять шагов шириной. Дорога закончилась широкой площадью, застеленной тесом. Видать, здесь было так сыро, что по земле не пройдешь. По краю площади тянулись коновязи, стояли повозки и телеги. Фыркали лошади, прогуливались нарядные горожане. К воску летейщика подошли несколько человек, мужчины, женщины в кокошниках, девушки в венцах. Отец Любавы вышел, заговорил с гостями. Одна из девушек положила руку сирени на колено. «Поздравляю, Любава, счастья тебе!» По тропинке из леса вышла молодая пара. Гости стали забрасывать ее зерном и лепестками цветов кричать «Люба, Люба!». Сирень хотела посмотреть, что будет дальше, но тут в возок заглянул литейщик. «Пора и нам, доченька». Он поправил платок на голове ведьмы, оглянулся, подал руку. Помог спуститься на доски, повел за собой помощенной дубовыми плашками тропки, уходящие в реку. Тропа петляла вдоль реки, и на каждом повороте стояло по нескольку гостей. Летейщик остановился возле первых. — Не вы ли красный товар искали? — Нет, не мы, — рассмеялись те. — Дальше, ваши купцы. Летейщик миновал еще изгиб. Остановился перед молодыми ребятами. Не были товары с искали? Не, мы ковры до плошки покупаем. Дальше ищи, посоветовали те. Еще излучена новая толпа. Не были товары с искали? Не, мы железо да медь покупаем. Красный товар не для нас. Следующими оказались торговцы серебром и златом потом жемчугом и самоцветами. Тропа уходила все дальше, в рощу, пока не уткнулась в перекинутый через ручей мосток, за которым на острове рос раскидистый куст вербы, украшенный множеством ленточек, нитей, платков и атласных полосок. На берегу, по эту сторону ручья, собралось изрядное число людей, по поту не было никого, ни единого человека. А перед мостком стоял парень, лет двадцати, с небольшим, в одной рубахе, опоясанный кушаком, в черных штанах и коротких остроносых сапожках. — Не ты ли, купец, красный товар ищешь? — спросил у него летейщик. — Я ищу, батюшка. Токма товар мне непростой надобен, а таковой, лучшей краши которого в свете нет. — Есть у меня такой товар, молодой купец, — кивнул литейщик. — Чем платить за него станешь? — Сердцем заплачу, батюшка, любовью и верностью. — За такую плату и красный товар отдать не жалко. Смотри, какова радость в руки твои плывет. Отец любавы скинул с головы сирени платок. «Отвечай ныне! Берешь красный товар, а ли недостойен? «Беру!» Протянув руки, молодой человек взял ладони ведьмы в свои. «Уверен ли ты в том, Родомир?» Низким густым басом спросился добродый старик, гулко стукнув посохом о землю. Как он подкрался, не заметила даже сирень. В отличие от прочих горожан, его длинная полотняная рубаха опускалась до самой земли и была сплошь расшита узорами, похожими на руны заклинаний. Ведьма ощутила идущую от них волну огня, болезненную, но с трех шагов вполне терпимую. «Да, волк, — Да, волфы уверенно ответил парень, — желаю я стать... Все сей девицей единым целым отныне и навеки. — Слова не воробей, вылетит, не поймаешь, — покачал головой старик. — Ступайте оба прочь друг от друга вокруг куста Ракитова. Пусть очистит он вас от сглаза темного, От приворота знахарского порчи злонамеренной. Пусть очистит ум и душу вашу, дабы клятвы свои давали вы со всей ясностью. Идите. Удерживая ведьму за руку, Родомир перешел с ней мост, отпустил и повернул направо. Сирень, поняв ритуал, свернула в другую сторону. Двигаясь навстречу друг другу, жених и ведьма обошли куст и снова встали перед Волховым. — Вот вы и прошли путем одиночества, дети, — сказал старик. — Разве врозь вам не легче? — Нет, волху Радомир опять взял за руку невесту. — Нет нам боли жизни друг без друга. Свяжи меня с любавой Божьим словом. Вместе хотим жизнь свою прожить. — А сможете ли вы быть одним целым? Задумчиво спросил Волховы. Возьмитесь за руки и ступайте вокруг куста. Пусть решат берегини любящие, Треглава мудрая, Духи небес и деревьев. Способны ли вы оставаться вместе? Годны ли друг для друга? Пусть дадут нам знак. Можно ли сочетать вас, Али? Не будет добра от всего таинства.